ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ПЕЧАЛЬ В ГНЕЗДЕ ОТВАГИ Нынешний Сен-Самсон почти город. Сорок лет тому назад Сен-Самсон был почти деревней. С приходом весны прекратились и зимние посиделки. Вечера стали короткими. Как только наставала ночь, ложились в постель. Сен-Самсон был старинный приход, сохранивший обычай рано гасить свечи. Там ложились и вставали заодно с солнцем. В старых нормандских деревнях люди живут словно куры в курятниках. К тому же население Сен-Самсона, за исключением нескольких богатых буржуазных семей, состоит из каменщиков и плотников. В тамошнем порту чинят корабли. Весь день там ломают камни или обтесывают бревна. Здесь кирка, там топор. Непрерывно идет обработка дубового дерева и гранита. По вечерам люди валятся с ног от усталости и засыпают свинцовым сном. Однажды вечером, в начале мая, Литьери вышел в сад. Поглядев на сквозившие в блестве деревьев рок молодого месяца и послушав шаги дерюшет которая, пользуясь ночной прохладой, одна прогуливалась в саду, он вернулся в свою комнату и лег. Обе служанки были уже в постели. Все в доме спало, кроме дерюшет все спало и в Сен-Самсоне. Двери и ставни всюду были заперты, шаги прохожих не доносились с улицы. В оконцах на крышах немногих домов мигали красные огоньки, словно глаза, готовые потухнуть. Это ложились спать слуги. На старой, увитой плющом колокольне давно уже пробило девять часов. Успехи литьяри создали ему популярность в Сен-Самсоне. Как только его постигло несчастье, пришел конец и его славе. Пустота образовалась вокруг него. Он очутился, словно в карантине. Люди бегут от ближнего в беде, словно от чумного. Их точно гонит страх заразы. Красивые молодые люди из почтенных буржуазных семей стали избегать дерюшет Одиночество гнезда отваги было так велико, что там даже ничего не знали о местном событии, взволновавшем весь Сен-Самсон. Молодой пастор Ибенизер Кодра сделался богачом. Его дядя умер в Лондоне, и он наследовал все его имущество. Эту новость привез почтовый шлюп Кашмир, прибывший из Англии. Мачты его выселись на рейде Порта-Сен-Пьер. Кашмир прибыл утром, а на следующий день в полдень собирался снова отплыть. Говорили, что он увезет молодого пастора в Англию, что Ибенизер Кодре поедет туда на короткое время, чтобы вступить во владение наследством. Весь этот день Сен-Самсон был занят пересудами. Молодой пастор, его умерший дядя, его богатство, его отъезд — Предстоявшие ему назначение на высокую должность были предметом этих толков. Только гнездо отваги молчало. Там обо всем этом ничего не знали. Литьяри, одетый, лежал на своей койке. Со времени крушения парохода он успокаивал себя тем, что кидался на койку. Так поступают заключенные в тюрьме. А Литьяри был в плену у своего горя. Он ложился, это давало передышку, мысли его немного рассеивались. Спал он. Нет. Бодрствовал? Нет. Собственно говоря, прошло уж два с половиной месяца с момента катастрофы. Литери был похож на лунатика. Он все еще не пришел в себя. Кто пережил большое горе, поймет его состояние. Мысли его путались, сон не давал ему отдыха. Днем его нельзя было назвать бодрствующим, ночью спящим. Он ходил, он лежал, вот и все. порой он целый день просиживал неподвижно у своего окна, выходившего в порт, опустив голову, положив локти на подоконник, сдавив уши кулаками, повернувшись спиной ко всему на свете. Взгляд его был прикован к старому железному кольцу, винчанному в стену его дома, в нескольких шагах от окна, где когда-то причаливал Дюрант. Порою у него вырывались слова отчаяния. «Мне осталось только взять пропуск на тот свет!» литерин ничего не замечал вокруг только улыбку дерюшет он видел ясно все остальное покрыто было тьмой в последнее время улыбка гораздо реже появлялась на прелестном лице дерюшет она выглядела озабоченной ее детские выходки прекратились по утрам при пушечном выстреле на рассвете она не приседала и не говорила в зашедшему солнцу бум день милости просим Порой она казалась совсем серьезной, что было странно в этом милом создании. Она делала над собой усилия, улыбалась с и старалась его развлекать. Но со дня на день ее веселость меркла. Дерюшет напоминала бабочку, пронзенную булавкой. Горе ли дяди так сильно подействовало на дерюшет или что-нибудь другое, но она стала религиозной. Известно, что при старом пастыре она бывала в церкви только по самым большим праздникам, четыре раза в год. Теперь она ходила туда постоянно. По вечерам, в хорошую погоду, она час или два гуляла в саду гнезда отваги. Она ходила там почти такая же задумчивая, как ее дядя, и всегда одна. дерюшет ложилась позже всех в доме. А туманенный горем Литери не замечал маленьких изменений в привычках племянницы. Он и вообще не годился в надзирателе. От него ускользнуло даже то, что дерюшет посещала все церковные службы. При его нелюбви к религии и к духовенству он был бы этим недоволен. Однако понемногу Литьяри стал приходить в себя. Он был все так же печален, но уже не так вял. Он оставался мрачным, но перестал быть угрюмым. Он стал сознавать происходившее вокруг. Стал принимать во всем этом какое-то участие, словом, как будто возвращался к жизни. Не вслушиваясь в разговоры, он их все же слышал. Однажды утром служанка радостно прибежала к дирюшет и рассказала, что Литьяри распечатал газету. Старый моряк как будто выздоравливал от тяжелой болезни. Его отупение прошло, но по мере того, как взгляд его прояснялся и чувства оживали, он стал еще больше страдать. Так всегда бывает. В первое время, ошеломленный горем, он смутно видел и мало чувствовал. Теперь он все замечал и обливался кровью. Рана его открылась. Все напоминало ему о прошлом. Возвращаясь к настоящему, он скорбел о том, что исчезло. Он выздоравливал, но горевал еще сильнее. Его страдание стало сознательнее. Литерик жизни вернуло новое потрясение. Вот как это произошло. В середине августа в послеобеденный час кто-то два раза подряд стукнул в дверь, выходившую на улицу. Так обыкновенно стучал почтальон. Служанка открыла дверь. Это действительно был почтальон. Он отдал служанке письмо для Литири. Оно пришло с моря. На нем был штемпель «Лиссабон». Служанка отнесла его Литири, который не выходил из своей комнаты. Он взял письмо и, даже не взглянув на него, машинально положил его на стол. Письмо это целую неделю так и пролежало на столе, не нераспечатанное. Наконец, однажды утром служанка сказала Литири, «Сударь, можно стереть пыль с вашего письма?» Летери словно проснулся. «Вы совершенно правы», — сказал он. Он распечатал письмо. Вот что он прочел. «Десятого марта сего года. На море. Господин Летери, вас ждут приятные известия. Я пишу вам с томаули по пути в Паривенир. Матрос нашего экипажа Айз Доставин с острова Гернцея к вам вернется и кое-что вам расскажет». Я пользуюсь встречей с пароходом Гернен-Кортет, сплывущим в Лиссабон, чтобы переслать вам письмо. Вы будете удивлены. Вы узнаете, что я честный человек, такой же честный, как господин Клюбен. Возможно, что вам уже известно происшедшее, но на всякий случай сообщаю его вам. Итак, я вернул вам ваши деньги. Я взял у вас взаймы без вашего ведома 75 тысяч франков». Уезжая из Сен-Мало, я передал вашему поверенному Клюбену три банковых билета по тысяче фунтов каждый, что составляет взятую у вас сумму. Надеюсь, что это вас удовлетворит. Господин Клюбен горячо защищал ваши интересы. Усердие его показалось мне чрезмерным. Это и заставило меня вас предуведомить. Ваш бывший поверенный Рантен. по скриптум У господина Клюбена был в руках револьвер. Вот почему у меня нет расписки. Прикоснитесь к батарее, прикоснитесь к заряженной лейденской банке, и вы испытаете то, что почувствовал Литьяри, прочитав это письмо. Под этим конвертом, на который он сразу не обратил никакого внимания, в этом сложном листке бумаги заключался взрыв. Он узнал почерк и узнал подпись. Того, о чем письмо сообщало, он сразу не понял. Рантен передал Клюбену 75 тысяч франков. Эта загадка поразила литьяри. Мозг его заработал. Он пробудился. В последнее время общественное мнение на острове Гернсея занималось обсуждением честности Клюбена, до тех пор единодушно признанный. Люди в нем усомнились, они спрашивали о нем друг друга. Одни были за него, другие против. Дело дошло даже до того, что стали держать пари. Обнаружились странные вещи. Любен выступал в новом свете, то есть чернел. Судебное следствие в Сан-Мало выяснило, что произошло с береговым сторожем номер 619. Проницательный закон пошел по ложному пути с ним, это часто бывает. Судебное следствие исходило из предположения, что берегового сторожа сманил капитан Зуэлла и увез на Томаулипасе в Чили. Отсюда проистекло множество ошибок. Рантена, близорукая правосудие и не приметила. Но попутно судебная власть напала на другие следы. Темное дело еще больше запуталось. Пронюхали, что Клюбен играл какую-то роль в этой загадочной истории. Существовало совпадение, может быть, даже связь между отплытием Тому-Липаса и крушением парохода Дюрант. В кабачке у ворот Динан, где Клюбен надеялся не обратить на себя внимания, его узнали. Кабачек с улицы сан винсан тоже проговорился. Стало известно, что Клюбен купил револьвер. Кого он хотел застрелить? Хозяин таверны Жан сообщил, что Клюбен оттуда несколько раз надолго куда-то исчезал. Капитан Жертрег Габуро рассказал, что Клюбен отплыл, не считаясь его предупреждением и зная, что на море будет густой туман. Поговаривал и экипаж парохода. Дюрант нагружен был мало и небрежно. Уж не собирался ли капитан его потопить? Гернсейский пассажир рассказал, что Клюбен воображал, будто наткнулся на утёсы Гноа. Жители Тортивали рассказывали, что он побывал там за несколько дней до крушения парохода и ходил оттуда в Пленмон, который находился вблизи Гануа. Он унес с собой саквояж, а вернулся без него. Поговаривали и мальчики, и разорители птичьих гнезд. Их рассказ можно было связать с исчезновением но стоило только заменить привидения контрабандистами. Наконец, заколдованный дом в Пленмоне сам заговорил. Люди, решившиеся исследовать дело забрались туда и что же они там нашли скваяш Клюбена. в нем оказался запас провизии подзорная труба хронометр мужская одежда и белье с метками клюбена в пересудах жителей Сен-Мало и гернсея все это слагалось в какую-то мошенническую проделку сопоставляли неясные штрихи странное пренебрежение к советам опытных людей к туману небрежная погрузка бутылка коньяка, пьяный рулевой Внезапная замена рулевого капитаном, поворот руля, по меньшей мере, очень неловкий. Героическое пребывание на потерпевшем крушении пароходе превращалось в плутню. Клюбен, к тому же, принял утесы Дувар за Гануа. Если он замыслил обман, выбор утесов гнуа понятен. Оттуда легко было доплыть до берега. В ожидании удобного случая для побега там можно было переждать в заколдованном доме. Саквояж с необходимыми запасами явным образом подтверждал эти соображения. Но нельзя было понять связи между этой авантюрой и исчезновением берегового сторожа. О такой связи догадывались, но уловить ее не могли. Со сторожем номер 619, очевидно, произошло что-то ужасное. Клюбен, быть может, и не был в числе актеров разыгравшейся трагедии. Но предполагалось его присутствие за кулисами. Потопление парохода не все объясняло. На что понадобился револьвер? Очевидно, он был связан с другим преступлением. У народа чутье тонкое и правильное, но во всех обстоятельствах этой неслыханной плутни были какие-то совсем темные стороны. Пароход не губят просто ради того, чтобы его погубить. Всем этим опасностям, туману, подводным скалам не подвергают себя зря. Бескорыстно не пускаются в плавь к далекому берегу, не скрываются в сомнительном убежище, не устраивают побега. Какая могла быть у Клюбена корысть? Преступление его очевидно, но что его к нему побудило? Многие были смущены. Не понимая побуждения, стали сомневаться и в самом преступлении. Письмо Рантенна прояснило дело. Это письмо показало, чего хотел Клюбен. Он собирался украсть 75 тысяч франков. Письмо, к тому же, еще сулило свидетеля матроса по имени Айи Тостовен. Главное, оно указывало, на что понадобился револьвер, Клюбен, несомненно, был обо всем осведомлен. Письмо делало это очевидным. Злодеяние Клюбена не заслуживало ни малейшего снисхождения. Он замыслил потопить пароход. Саквояж с запасом пищи и одежды, принесенный им в заколдованный дом, служил тому доказательством. Будь он невинен и крушение не предумышлено он в последнюю минуту, приняв решение пойти ко дну вместе с пароходом, конечно, отдал бы деньги, принадлежавшие литьяри, тем, кто спасался в шлюпке. Ясное дело, что это так. Куда же девался Клюбен? Вероятно, он стал жертвой своего промаха. Он, наверное, погиб среди утесов Дувр. Нагромождение догадок во многом совствовавшее истине несколько дней занимало Летирий. Письмо Рантенна принесло ему пользу, оно его заставило призадуматься. В первую минуту он был потрясён, придя в себя, стал усиленно размышлять. Он сделал еще большее усилие, он стал собирать сведения. Он стал заговаривать с людьми, вступил с ними в общение. Это его почти исцелило и вернуло к жизни. К скорби о погибшем пароходе теперь прибавилась новая печаль. Вместе с пароходом окончательно пропали и все его деньги, неожиданно возвращенные ему Рантеном. Тем больней была их пропажа. Письмо напомнило ему о полном разорении. Что делать? Что с ним будет? Какие страдания предстоят бедняжке дерюшет Все было кончено. Он вспоминал рейсы, связывавшие Францию с островами. Вспоминал, как его пароход отчаливал по вторникам, как он возвращался по пятницам. Вспоминал толпу на набережной, глазевшую на погрузку. Какая цветущая торговля, какое прямое и горделивое сообщение. Это машина, которую человек заставлял осуществлять его волю, Всесильный котел, дым, все это было на самом деле. Где теперь его дюрант, великолепный и могучий пароход владыка морей, и во что превратился он сам? Он, человек, совершивший переворот в мореплавании. В ничто. В посмешище. В мешок, из которого вытряхнули все, что в нем было когда-то. Он, человек будущего, стал бывшим человеком. теперь восторжествует рутина упрямство протаренный путь эгоизм невежество опять придется смотреть как волны будут швырять дурацкие парусники средневековья отжившие опять возродиться вся его жизнь потеряна о как прекрасно была среди волн надменная труба колонна с капителью из дыма попиравший океан она делала человека уверенным владыкой моря Это видели здесь, с этого маленького острова, в этом маленьком порте, этого маленького Сен-Самсона. Да, видели. Как? Видели и больше не увидят. Упорные сожаления терзали Литьерий. Бывают мысли, похожие на рыдания Никогда еще он так горько не ощущал свои потери. За острым припадком последовало отупение. Подавленный печалью он задремал. Он провел два часа с закрытыми глазами, немного спал, много думал, его лихорадило. Под таким отупением обычно таится крайне утомительная мозговая работа. Около полуночи он стряхнул с себя сонливость. Он открыл глаза и увидел, окно находилось как раз против его койки, нечто необычайное. Под его окном стояла труба парохода. Литьяри сразу поднялся. Койка его затряслась, словно ее тряхнула бурей. В окне было видение. Оконная рама окаймляла порт, залитый лунным светом, и в этом свете гордо вырезывался прямой, закругленный и черный силуэт. Там стояла труба машины. Литий соскочил оскочил с койки, подбежал к окну, открыл его, высунулся наружу. Перед ним была труба его парохода. Она стояла на прежнем месте. Четыре цепи прикрепляли ее к палубе шлюпки. Рядом с нею чернела какая-то темная и сложная масса. летери попятился, повернулся спиной к окну и присел на койку, потом обернулся. Перед ним было то же самое видение. Минуту спустя он очутился на набережной с фонарем в руке. К старому причальному кольцу пришвартована была лодка, на фоне которой стояла какая-то массивная глыба. А из нее прямо к окну гнезда отваги поднималась труба. Нос лодки, выходя за угол стены дома, тянулся дальше вплотную, вдоль самой набережной. В лодке никого не было. Лодка эта была совсем особого вида, ее признал бы любой человек на острове. То была шлюпка Желиата. Литьяри в нее бросился, он подбежал к черной массе позади мачты. Да, это его машина. Она тут, она целая и невредима, она стоит на своем литом фундаменте. В котле сохранились все перегородки, колесная ось прикреплена подле парового котла. поршень на своем месте словом ничего не пропало литерит тщательно смотрел машину при свете луны и фонаря потом заглянул в каюту она была пуста он вернулся к машине и стал ее ощупывать он просунул голову в котел стал на колени и заглянул внутрь он поставил в топку фонарь свет которого озарил весь механизм потом он разразился смехом и выпрямившись глядя в упор на машину протянул руки к трубе крикнул на помощь Портовый колокол находился тут же на набережной в нескольких шагах. Он побежал к нему и принялся бурно раскачивать колокол. Глава вторая. Портовый колокол зазвонил. С наступлением ночи Желиад действительно вернулся в Сен-Самсон. Он немного замешкался в пути из-за тяжелого груза. Когда он причалил, было уже около десяти часов. В общем, он верно рассчитал время. Начинался прилив. Воды было довольно, светила луна. Он свободно вошел в порт. Маленькая гавань спала. Несколько кораблей стояло на якоре со спущенными парусами и укрепленными вантами, не зажигая фонарей. В глубине на берегу видны были чинившиеся барки, опрокинутые на бок Большие остовы со вскрытым дном и снятыми мачтами вздымали над просветами дырявых бортов изогнутые концы обнаженных снастей, похожие на мертвых жуков, лежащих на спине, протянув вверх лапки. Войдя в порт, жилят поглядел на набережную. Нигде не было света. Не было его и в гнезде отваги. жилят не заметил и прохожих, кроме одного только человека подле дома священника. Неизвестно, входил он или выходил, да и вообще его нельзя было разглядеть. Ночь стушевывала все очертания, а лунный свет ничего не показывал ясно. К тому же дом священника был далеко, он находился по ту сторону порта, где теперь построен крытый эллинг. Жилят молча подплыл к гнезду отваги и пришвартовал шлюпку к кольцу, венчаному под окном литерии. Потом он перескочил через борт на набережную. Оставив лодку на набережной, Жилят обогнул дом, прошел одну улочку, потом другую, даже не взглянул на тропинку, поворачивавшую в Бю-де-Ларю, и через несколько минут остановился у угла стены, где росла дикая мальва, покрывавшаяся в июне розовым цветом, астролист, плющ и крапива. Сидя здесь на камне, скрытый колючим кустарником, он в длинные летние дни созерцал сад гнезда отвади отделенной низкой оградой, через которую легко было перескочить. Он по целым часам не отрывал глаз от освещенных окон одной из комнат дома. Жилят вновь нашел свой камень, кустарник, ту же низкую стену, тот же темный угол и забился туда, словно зверь в берлогу. Усевшись, он неподвижно замер. Он глядел. Перед ним снова был сад, аллеи, зеленые чащи, цветники, дом, окна той самой комнаты. Луна светила. Он затаил дыхание. Ему казалось, что перед ним призрак рая. Его мучил страх. Вдруг этот призрак улетучится? Быть не может, что он видит все это на самом деле. Стоит только дохнуть, и все рассеется. Желяд трепетал. Совсем близко против него в саду на краю аллеи стояла деревянная скамья, выкрашенная зеленой краской. Вы знаете эту скамью. Желяд глядел на окна. Он думал о той, которая, наверное, спит теперь за ними. Там спят за этой стеной. Лучше бы ему здесь не быть, но ему легче было умереть, чем уйти. Глядя на освещенные окна, Желяд захлебывался от счастья. И вот вдруг он ее увидел. Из-за ветвей кустарника, уже густо покрытых весенней листвой, медленно появилась девушка в легком платье, с лицом неизъяснимой прелести, вся светившаяся под луною. дерюшет подошла ближе, она остановилась. Потом сделала еще несколько шагов, словно направляясь дальше, снова остановилась подле деревянной скамьи и села. Луна светила в листве деревьев, облака блуждали среди бледных звезд, море в полголоса с ночной тьмой. Город спал, надвигался туман. дерюшет опустила голову. Вид у нее был задумчивый. Она как будто не замечала того, на что направлялся ее взгляд. Жилят видел ее профиль. Голова ее была едва покрыта развязанным чепцом, из-под которого выбивались шелковистые волосы на затылке. Она машинально наматывала ленту чепчика на палец. Платье белело в ночи. Деревья шевелились, словно проникнутые исходившим от нее очарованием. Виден был кончик маленькой ноги. Опущенные ресницы трепетали, как будто под ними притаились слезы. Казалось, она не знала, куда девать руки. Во всей ее позе было что-то нерешительное. Дерюшет сидела до ужаса близко. Жилят слышал, как она дышит. В глубине чаще пел соловей. Шорох ветра в ветвях деревьев нарушал безмолвие ночи. Жилиад опьянел от муки и счастья. Он не знал, что делать. Он растерялся. Мысли его путались, он не понимал, что с ним. Соловей пел, Жилиад исходил восторгом. «Перескочить через стену, подойти, заговорить, сказать, «Дирюшет, это я!» — не приходило ему и в голову. Явись у него такая мысль, он бы убежал. Он ясно сознавал лишь одно «Дирюшет здесь». Больше ему ничего не нужно было. Легкий шум пробудил их обоих, нарушив ее раздумье и его опьянение. Кто-то шел по саду. Из-за деревьев он не был виден. То были мужские шаги. дерюшет подняла глаза. Шаги приблизились и смолкли. Шедший остановился. Дорожка, над которой стояла скамья, исчезала между двумя густыми кустами. В этом промежутке, в нескольких шагах от скамьи, он и остановился. Густые ветви расположены были так, что дерюшет его видела, а Желяд не видел. Луна отбрасывала от кустарника тень, тянувшуюся до самой скамьи. Желяд видел эту тень. Он поглядел на дерюшет она побледнела. Из полуоткрытого рта вырвался крик удивления. Она поднялась была и снова упала на скамью, точно хотела убежать и была прикована. На лице ее радостное удивление смешивалось со страхом. Уста ее сияли улыбкой, а на глазах выступили слезы. Человек, тень которого видел Желиат, заговорил. Желиат ясно слышал его слова. «Простите, что я осмелился вас потревожить. Я уезжаю завтра, и мне необходимо с вами поговорить. Я знал, что вы по вечерам всегда гуляете в саду. Вот почему я сюда пришел». Серьезность моих намерений дает мне на это право. Я пришел просить вас стать моей женой. Согласны ли вы? дерюшет словно с мольбою сложила руки и в упор смотрела на говорившего, дрожа с головы до ног. Мужской голос продолжал. Я люблю вас и жду вашего ответа. Я не смею к вам подойти без вашего разрешения. Я жду. Я знаю, что вы раньше редко бывали в церкви, а теперь приходите каждый четверг и каждое воскресенье. Это дало мне смелость думать, что... — Сударь, — пробормотала Дирюшет, — я не знала, что вы меня заметили. И я не думала, что поступаю хуже других набожных людей, аккуратно посещая церковную службу. Мужской голос ее перебил. — Как вы прекрасны в темноте ночи. Дом мой станет раем, когда вы в него вступите. Согласны ли вы? Пока я был беден, я не смел молить вас об этом, я молчал. Я знаю, что вам исполнился двадцать один год. Мне двадцать шесть. Завтра я уезжаю. Если вы не согласны стать моей женой, я больше сюда не вернусь. Согласны ли вы? Я уже не раз, сам того не желая, спрашивал вас об этом глазами. Я люблю вас. Отвечайте мне. Я поговорю с вашим дядей, как только он сможет меня принять, но сначала я обращаюсь к вам». дерюшет опустила голову и пробормотала. «О, я его люблю». Слова эти были сказаны так тихо, что только Желиад их расслышал. Она сидела по-прежнему, потупившись, как будто тень, скрывавшая ее лицо, скрывала ее мысли. Наступило молчание. Листья на деревьях не шевелились. Наступил строгий и мирный час, когда природа засыпает, и ночь как будто подслушивает биение ее сердца. В сосредоточенной тишине, дополняющей гармонией, звучало необъятное море. снова из кустов послышался голос я жду чего вы ждете вашего ответа вы его знаете сказала дерюшет мужской голос почти зазвенел и стал еще нежнее приди ко мне моя невеста дерюшет поднялась и с минуту стояла неподвижно устремив взгляд навстречу другому взгляду потом медленно сделала шаг вперед Вдруг вдали раздался шум, чей-то голос кричал «На помощь!» В порту зазвенел колокол. Любящие, опьяненные своим счастьем, едва обратили внимание на этот шум. Колокол продолжал звонить. За углом стены никого больше не было. Жилиад исчез. Глава третья. И радость, и горе. Литьяри порывисто раскачивал колокол. Вдруг он остановился, какой-то человек обогнул угол набережной. Это был Желиат. Литьяри подбежал, или вернее кинулся к нему, сжал обеими руками его руку и с минуту молча глядел ему в глаза. В его молчании таился взрыв, не находивший выхода. Потом, бурно встряхивая, тиская и сжимая в объятиях жилиата он втолкнул его в низкий зал гнезда отваги, распахнув каблуком дверь, которая так и осталась полуоткрытой. Литери сел, или, вернее, повалился на стул подле большого стола, освещенного луной. В ее отблеске лицо Желиата смутно белело. Голосом, в котором взрывы смеха смешивались с рыданиями, Литери кричал «Сын мой! жилят Я так и знал, что это ты! Ведь это твоя шлюпка, черт бы ее побрал! Ну-ка, расскажи мне про нее!» «Так ты туда отправился! Сто лет тому назад тебя бы сожгли, ведь это настоящее колдовство!» Те винтики на месте, я уж все оглядел, проверил, ощупал, колеса спрятаны в ящиках, так ведь? Вот и вернулся, наконец-то, я думал, что ты спрятался в каюте Пошел туда, но там тебя не было, тогда я и затрезвонил, я тебя искал, думаю, где же это он? Как бы мне его поскорее найти, я его за душу в объятиях Да, чудеса, можно сказать, этот малый вернулся с рифа в Дувр и притащил оттуда мою машину Да, да, это моя собственная машина, никто не поверит Посмотрят и скажут, что это неправда, ведь все на месте, каково, прямо не верится. Стоит ее только смазать, и готово дело, она опять заработает. Но как ты все это смастерил? Подумать только, что Дюрант снова будет плавать. Колесную ось ты разобрал, словно какой-нибудь ювелир. Слушай, поклянись, что я не сошел с ума. Он выпрямился, перевел дыхание и продолжал. «Поклянись, дитя моё сын мой притащил мою машину из самого океана, из этой проклятой дуворской западни!» «Ничего подобного я в жизни не видел, уж я-то на все досмотрелся Парижан я видел таких, что самому черту впору, а уж этого никто бы из них не сделал. Шалишь, брат, это потруднее, чем взять Бастилию. Поистине ты сотворил чудо». «Негодяй ты этакий! Да обними же меня! Тебя благословит вся страна! Ну, а здесь в Сен-Самсоне пойдет воркотня! Послушай, жилиат мы сейчас же примемся строить новый пароход. На двадцать футов больше старого, теперь их делают длиннее». Литерис смолк приставил средний палец к переносице, подумал и снова заговорил. «Чтобы поставить дело на широкую ногу нужны деньги. Эх, будь у меня теперь семьдесят пять тысяч франков!» «Да ведь ты не знаешь, что разбойник рантенник вернул. Я получил от него письмо. Он поручил Клюбену мне их передать, а мерзавец Клюбен потопил пароход, чтобы их зажилить. Нарочно напоил Тангруэля. Ну да, это длинная история. Я тебе ее как-нибудь в другой раз расскажу. Эх, будь у меня теперь деньги!» Жилет молча пошарил в кармане и что-то вытащил оттуда. То был кожаный пояс, который он привез. Он положил его на стол так, чтобы при свете луны можно было разобрать надпись на внутренней стороне «Клюбен». Потом вынул из пояса ящичек, а из ящичка три сложенных листка. Расправил их и протянул литьяри. Литьяри поглядел на листки. Было настолько светло, что цифра 1000 выступала на них вполне отчетливо. Разглядев три банковых билета, литьяри положил их на стол, уставился на жилиата, потом на деньги, потом снова на жилиата, ошеломленный. «Да ты в аду, что ли, побывал? Ведь это пояс Клюбена, ведь это его собственное гнусное имя. Ты привез мне машину, а вдобавок еще и деньги! Да ведь об этом нужно пропечатать в газетах. Я куплю дерево с самого первого сорта. Ты, наверное, нашел скелет. Клюбен сгнил в какой-нибудь яме. «Сосну мы привезем из Данцига, а дуб из Бремена». Мы соорудим борта на славу, дуб будет внутри, а сосна снаружи. Конечно, корпус мы, пожалуй, сделаем из вяза. Вяз хорошо годится для погруженных частей, он гниет, если он то сух, то мокр. Он любит постоянную мокроту, вода его пища. И красавцем же будет наш пароход. Ты молодчина, Желяд, ведь я был совсем как мертвый, ты меня поставил на ноги. А я про тебя было забыл, бедняга. Да, знаешь, ты женишься на дирюшет. Желяд прислонился к стене, как будто ища опоры, и тихо, но совершенно отчетливо сказал «нет». Летери вздрогнул. «Как это нет?» Желяд ответил. «Я ее не люблю». Летери подбежал к окну, распахнул его и снова закрыл. Вернулся к столу, взял три банковых билета, сложил их, положил сверху железный ящичек, почесал голову, схватил пояс Клюбена с бешенством, швырнул его об стену и сказал «тут что-то неладно». он засунул кулаки в карманы и спросил так ты не любишь дерюшет а на волынке ты для меня что ли играл жилет по прежнему опирался о стену бледный как смерть по мере того как он бледнел литерри делался багровым вот болван не любит дерюшет так полюби за другого она не пойдет ты чепоху мелешь! так вот я тебе и поверил уж не свихнулся ли ты пошел бы лучше к врачу чем болтать вздор — Поссорились вы, что ли? И когда вы успели... Эх вы, влюбленное дурачье! Послушай, есть у тебя причина отказываться? Коли есть, так скажи мне их. Уж не отслышался ли я? Глуховат стал. Повтори, что ты сказал? Жилят ответил. — Я сказал, что не женюсь. — Ты сказал, что не женишься? На своем стоит скотина. Ты свихнулся, ясное дело. Слыхано ли что-нибудь подобное? Ты ее не любишь? Так что ж, ты ради меня все это проделал? Ради прекрасных глаз дядюшки ты отправился на скалы, дувыр, терпел холод и жажду, жрал морских червей, спал под дождем и ветром. Видно, ты ко мне старику подъезжал, когда тесал, рубил, пилил, ковал, плотничал, сверлил, таскал тяжести. А уж волынкой своей как ты мне надоел, болван! Вечно дудел одну и ту же песенку, скотина. Так ты не любишь дирюшет? Да что с тобой в самом деле? Ничего не понимаю. Либо ты рехнулся, либо я. Что ж ты молчишь? «Нельзя сделать то, что ты сделал, и в конце концов объявить, я не люблю дерюшет Людям оказывают услуги не для того, чтобы их сердить. Если ты на ней не женишься, она пострижется в монахини. Притом ты нужен мне. Ты будешь капитаном моего прохода. Так я тебе и отпустил. То-то-то, нет, душа моя, я тебя не отпущу. Попался? Знать ничего не хочу. Где я сыщу такого моряка? Мне нужен такой молодец, да скажи же хоть слово». Между тем колокол разбудил всех в доме и по соседству. Служанки поднялись и поспешили в зал, безмолвные и озадаченные. Одна из них держала в руке свечу. Соседи, буржуа, моряки и крестьяне, торопливо выбежав из своих домов, толпились на набережной. Окаменелые от удивления, они разглядывали трубу, торчавшую из шлюпки. Некоторые, услыхав голос литьяри в зале, стали туда потихоньку пробираться через полуоткрытую дверь. Между лицами двух кумушек просунулась голова Ландуа, который всегда случайно оказывался там, где происходило что-нибудь необыкновенное. Большая радость требует публики. Ей нужна сочувствующая толпа. Литьяри вдруг заметил, что окружен людьми. Он обрадовался аудитории. — А, вот и вы пришли! Чудесно! Вы знаете, какая у нас новость? Этот человек побывал там и привез вот это. Здравствуйте, господин Ландуа. Я недавно только проснулся и увидел под окном трубу. Все гвозди на месте, вы вот только что поднялись с постели. Вы спите и во сне получаете в подарок пароход. Вы надеваете ночной колпак и тушите свечи, а в это время другие люди геройствуют. На свете немало трусов и бездельников, которые греются у печки и охают от ревматизма. К счастью, это не мешает другим безумствовать. Такие безумцы отправляются куда нужно и делают, что нужно. Человек из Бюдаларю приехал, со скал дур, Он выудил дюрант с дна моря. Друзья мои, объявляю вам, что кораблекрушений больше не бывает. Я смотрел машину, она навехонько, цела. А? Каково? Вся машина, колеса тоже. Да, она будет твоею женой. Кто, машина? — спросил Эндуа. Нет, моя племянница. Да и машина в придачу, обе. Он будет моим зятем дважды, он будет капитаном. Добрый вечер, капитан Жилетт. У нас с ним такие пойдут дела, что только держись. Цветущая торговля, великолепные сообщения. Сколько будем грузить быков и баранов? Я бы не отдал Сен-Самсона за Лондон. И все благодаря ему. Да, скажу я вам, вот так приключение. В субботу вы обо всем прочтете в газете. Поглядите-ка на этого молодца. Он из кованого железа, из каленой стали. Это настоящий алмаз, моряк первого сорта, кузнец. «Молодчина, куда лучше всякого царского сына! Вот кого я считаю умным человеком! Все мы не бог ведь что, мы, морские волки, я и вы, а вот настоящий лев! Ура, УР Желяд! Не знаю, как он все это проделал, но он сущий черт! Как же я могу не отдать ему дирюшет?» Несколько минут тому назад дирюшет появилась в зале. Она проскользнула туда бесшумно, как тень, и, не говоря ни слова, почти никем незамеченное замеченная, опустилась на стул позади литерии. Он стоял, болтливый, бурный, радостный, размахивая руками и говорил громко. Вскоре после дирюшет в зале появилось еще одно лицо. Человек в черном сюртуке, белом галстуке, со шляпой в руке, остановился в полуоткрытых дверях. Толпа за это время успела увеличиться. Многие принесли с собою свечи. Свет сбоку падал на вошедшего. Красивый юный профиль вырисовывался на темном фоне, точно в вычеканенная медаль. Он прислонил локоть к двери и подпирал левой рукой лоб. Лоб был высок, а рука мала. На углу сжатых губ залегла складка, выражавшая тревогу. Он смотрел и слушал с глубоким вниманием. Присутствующие, узнав пастора Эбенизера Кодра, постранились, чтобы дать ему пройти. Но он остался на пороге. Поза его выражала колебания, а взгляд — решимость. Порою взгляд его встречался со взглядом дерюшет жилиат намеренно или случайно стоял в тени и его трудно было разглядеть литерри сразу не заметил ибенниззер но дерюшет он увидел он подошел к ней и горячо поцеловал в лоб в то же время он протянул руку в правый угол где стоял жилиат дерюшет сказал он вот твой муж дерюшет подняла голову и растерянно поглядела в темноту литерри продолжал «Сейчас же сыграем свадьбу, завтра, коли успеем. Хорошо, что здесь дела делаются просто без лишних формальностей. Пастор делает, что хочет, и женит вас, прежде чем вы успеете опомниться. Это вам не Франция, где нужны заявления, оповещения, сроки, вся эта ерунда и шумиха. Можешь гордиться, ты выходишь за хорошего человека, не говоря уже о том, что он настоящий моряк». Я подумал это с первого взгляда в тот день, когда он вернулся с Герма и привез маленькую пушку. А теперь он вернулся с Рифа-Дувр и привез удачу себе, мне и всей нашей стране. Об этом человеке когда-нибудь заговорят. Ты сказала, я выйду за него замуж, и ты выйдешь. У вас родятся дети, и я стану дедушкой. Тебе на долю выпало счастье, ты будешь женой отдельного малого, человека полезного, рабочего. Работник он удивительный, ста других стоит. Ты не пойдешь, как другие, за военного или за священника». Один убийца, другой обманщик. Да что ты там торчишь в темном углу, Жалеат, тебя не видно. Дайте мне свечи, осветите мне моего зятя. Дерюшет, дитя мое, вот твой муж и мой зять, вот он. Жалеат из Бюдаларю добрый, малый и великий моряк. Не хочу другого зятя и не быть тебе за другим замужем. дают честное слово моряка. Ага, и вы здесь, господин пастор, обвенчайте этих молодых людей. Литери только что заметил и бенизера. Тут подоспели служанки с зажженными свечами. Они осветили Желята с головы до ног. «Красавец!» — крикнул Литьяри. жилят выглядел ужасно. Он был в тех самых лохмотьях, в которых утром отплыл от утесов Дувр. С дырявыми локтями, отросшей бородой, всклокоченными волосами. Глаза его были красные и воспалены. Лицо исцарапано, руки окровавлены, ноги босые. На волосатых руках еще виднелись укусы спрута. Литери им любовался. «Вот какой зять мне нужен! Здорово дрался с морем! Весь в лохмотьях, плечища-то какие, а лапы! Красавец ты мой!» Одна из служанок бросилась к дерюшет и подхватила ее. дерюшет упала в обморок. Глава четвертая. Кожаный чемодан. самый зари Сен-Самсон был на ногах, и из Порта-Сен-Пьер сбежались люди. Весть о чудесном спасении машины успела облететь весь остров. На набережной стояла толпа, глазея на торчавшую из шлюпки трубу. Многим хотелось поглядеть на машину и потрогать ее. Но Литьяри посадил в шлюпку двух матросов, которым велено было никого не подпускать. Толпа довольствовалась созерцанием трубы. Люди восхищались, только и разговоров было что о Желиате. С набережной виден был Литьяри у своего окна. Он сидел за столом и писал, то и дело переводя взгляд с бумаги на машину. Он был до того поглощен, что раз только оторвался и позвал служанку, чтобы спросить о Дирюшет. Служанка ответила, мисс дерюшет встала и вышла. Летери сказал, это хорошо, пусть подышит свежим воздухом. Ночью ей стало дурно от духоты, в зале набралось слишком много людей. Притом такая неожиданная радость, а тут еще все окна заперты. Ну да не беда, муж у нее будет на славу. И Литери снова принялся писать. Он уже написал и запечатал два письма, адресованных самым известным владельцем бременских верфей. Теперь он запечатывал третье. Шум колес на набережной заставил его поднять голову. Он высунулся из окна и увидел на тропинке мальчика, катившего тачку. Мальчик этот направлялся из бю ларю в порт Сен-Пьер. В тачке лежал желтый кожаный чемодан с узорами из медных гвоздей. «Куда везешь?» Тот остановился и ответил. — На Кашмир. — Зачем? — Велено там оставить чемодан. — Отвези туда, кстати, и письма. Летери выдвинул ящик стола, достал оттуда бечевку, перевязал накрест три письма и бросил пакет мальчику. Тот поймал пакет на лету. — Скажи капитану Кашмира, что это мои письма, пусть он о них позаботится. Они пойдут в Германию, в Бремен. — Я не увижу капитана, господин Летери. — Почему? — Кашмир стоит не у набережной. А — -а -а. Он на рейде. — Верно, волны мешают. — Я могу переговорить только с лодочником, который перевозит багаж. — Поручи ему мои письма. — Слушаю, господин Летери. — В котором часу отходит Кашмир? — В двенадцать. — Но сегодня в полдень будет прилив. — Зато ветер попутный. — Мальчик, — сказал Летери, направив указательный палец на трубу машины. — Видишь ты эту штуку? Ей ни почем ветер, ей ни почем прилив. Мальчик сунул письма в карман, снова налег на тачку и покатил ее в город. Литери вернулся к столу и стал писать. Вот что он писал. «Я заказал строевой лес в Бремени. Целый день толковал с плотниками о работе. Постройка пойдет живо. Ступай к декану и переговори о разрешении. Я хочу, чтобы свадьба была как можно скорее. Я занят пароходом, а ты займись свадьбою». Он поставил число и подписался «Литери». Он сложил письмо и, не запечатывая его, позвал служанку. Она приоткрыла дверь. «Что вам, сударь?» Летери протянул ей письмо. «Отнеси же Леату!» «В Бюдаларю?» «В Бюдаларю!»